Луна словно притягивала к себе его взоры. Наконец он почувствовал какое-то мучительное посасывание в животе и только тогда сообразил, что наступила пора обедать. Он поскорее спустился в пищевой отсек и увидел, что Пончик проснулся и уже что-то жует с аппетитом. «Э, да я вижу, ты уже принялся за обед!» — закричал Незнайка. «Почему меня не подождал?» «Так это у меня еще не обед, а это самая тренировка!» — ответил Пончик.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 «Какая беда?» — спросил окончательно проснувшись Незнайка. «Беда, братец! Мы, кажется, проспали ужин!» Тфу на тебя с твоим ужином!» — рассердился Незнайка. «Я думал, не весь что случилось!» «Удивляюсь твоей беспечности!» — сказал Пончик. «Режим питания нарушать нельзя. Все надо делать вовремя. И обедать, и завтракать, и ужинать. Ведь это все дело не шуточное.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 сопрокинутыми вверх ногами, горными цепями, лунными кратерами и долинами. Все это угрожающе висело над головой и было уже так близко, что, казалось, стоит только протянуть руку, и можно потрогать верхушку какой-нибудь лунной горы. Пончик боязливо поежился и, оттолкнувшись рукой от иллюминатора, опустился на дно кабины. — Ну, — ее проворчал он, — не хочу я смотреть на эту луну. «Почему?» — спросил Незнайка. «А зачем она висит прямо над головой? Еще упадет на нас сверху». «Чудак! Это не Луна на нас упадет, а мы на нее. Как же мы можем на нее упасть, если мы снизу, а Луна сверху?» «Ну, понимаешь, — объяснил Незнайка, — Луна просто притянет нас. Значит, мы вроде как бы прицепимся к Луне снизу», — сообразил Пончик. Незнайка и сам не знал, как произойдет посадка на Луну, но ему хотелось показать Пончику, будто он все очень хорошо знает. Поэтому он сказал, «Вот-вот, вроде как бы прицепимся». «Хм, ничего себе дельца!» — воскликнул Пончик. «Значит, когда мы вылезем из ракеты, мы будем ходить по Луне вверх ногами?» «Это зачем же еще?» — удивился Незнайка. «А как же иначе?» — ответил Пончик. «Если мы снизу, а Луна сверху, то хочешь или не хочешь, а придется переворачиваться вверх тормашками». «Хм!»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 автоматически прекратила работу двигателя, и дальнейший полет происходил по инерции. Это случилось как раз в тот момент, когда Незнайка и Пончик заснули. Именно поэтому они не заметили, что двигатель прекратил работу. Пончик снова поднялся кверху, и они вместе с Незнайкой принялись смотреть в иллюминатор, пытаясь определить, остановилась ракета или продолжает полет. Этого, однако, им определить не удалось.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 А раз они должны что-нибудь кушать, то у них есть что покушать, и мы не пропадем с голоду. Пока Пончик высказывал свои догадки, ракета была совсем близко, около Луны. Нагретые газы с силой вырывавшиеся из сопла двигателя подняли с поверхности Луны тучи пыли, которая, поднимаясь все выше и выше, окутали ракету со всех сторон. Что это, недоумевал Незнайка, не то дым, не то пыль.